Война 1914 года. Нельзя сказать, чтобы война явилась для меня и для очень многих полной неожиданностью. В Европе чувствовалась неустойчивость и нервность. В Германии было как-то ощутимо, что она созревает для войны. На мой наивный вопрос об этом наш посол Свербеев Ответил мне с успокоительной улыбкой. Свербеев, как известно, не отличался ни особым умом, ни тонкой наблюдательностью. В Берлине я встретил жившего там тогда моего двоюродного брата Юрка Новосильцева. Его более основательные наблюдения совершенно совпадали с моими мимолетными. Ничего особенного не было. Но в воздухе пахло грозой. Убийство эрцгерцога Франца Фердинанда при такой насыщенной грозовой атмосфере было особенно опасно. Известие это мы получили в Бегичеве, и я прекрасно помню, как при чтении первых телеграмм о Сараевском убийстве папа сказал мне: "Это пахнет войной". Дядя Гриша Младший брат папа был в то время начальником Ближневосточного отдела Министерства иностранных дел и ввиду своей личной близости к Сазонову играл в министерстве значительно большую роль, чем та, которую он должен был бы иметь по своей должности. Его письма папа, несмотря на их обычную осторожность, никак не рассеивали, а еще усиливали наше опасения войны. В таких случаях до самого конца хочется верить, что грозные тучи все же рассеются. Так или иначе, наша дипломатия делала все, что было в ее силах, чтобы избежать войны. России в это время был особенно необходим мир. После поражения на Дальнем Востоке Россия пережила опасные революционные волнения, Только что выйдя из этих тяжелых потрясений, она начала развиваться во всех отношениях с невероятной быстротой. Так здоровый организм реагирует иногда на болезни. Экономический подъем России бросался в глаза всякому. Темп его в некоторых областях был поистине головокружительный, несомненную и очень значительную опасность представляла неустойчивость социального строя России. Аграрные волнения яркое тому доказательство. Смелая и в то же время осторожная земельная и крестьянская политика Столыпина только начинала давать свои плоды. Число хуторских и отрубных хозяйств к началу войны, если не ошибаюсь, приближалось к миллиону. Цифра эта была огромна. Но для безбрежных просторов России этого было еще совершенно недостаточно. Крепкий крестьянин-собственник, на которого сделал государственную ставку Столыпин, еще недостаточно укрепился, а община защищалась своеобразными методами. На память мне приходит разговор мой примерно в 1912 году, с несколькими очень хорошими стариками крестьянами соседнего с нами села Васильевского. Я спросил их, не выделился ли кто-нибудь из их общины, как это уже наблюдалось в соседних деревнях. Нет, отвечали старики, никто не выделился. И ошибется, кто выделится, спокойно заметил хозяйственный старик Поликарп Паршин. Почему ошибется? спросил я: "А потому что полить его будем?" рассудительно сказал другой старик, Столяров. Так уж решили, значит, не выделяйся. И действительно, в Васильевском до самой революции, выделов на основании закона 9 ноября не было. Пережившая себя крестьянская община еще не была добита и ликвидирована. Она продолжала еще тормозить как экономический прогресс сельского хозяйства, так и процесс укрепления социального строя на новых, более рациональных и устойчивых основаниях. Община, за которую так цеплялись наши консерваторы, хотя она была и не столь оригинально русским и не столь древним установлением, как то считали славинофилы, была на самом деле превосходной питательной средой для развития революционных бацилл. Я помню наши спор на эту тему еще в мои студенческие годы с дядей Федей Самарином. Консервативный романтизм в вопросе об общине несомненно лил воду на революционную мельницу. Но наши крайне правые этого не замечали или не хотели замечать. Я помню, как дядя Федя, обычно очень тихий и спокойный, в пылу спора сказал мне: "Если ты хочешь разрушать нашу традиционную общину, ты просто революционер". Дядя Федя, отвечал я, Доходит ли твой консерватизм до того, чтобы охранять даже условия, питавшие движения Разина и Пугачева? Если да, то сохраняй и общину, она родит новых Пугачевых. Я держусь другой традиции борьбы с такими движениями. Обидно вспомнить, что политика Столыпина встречала непримиримую и мощную оппозицию. В таких прекрасных консервативных кругах, как самаринские, дядя Федя был одним из вожаков правой оппозиции Столыпину в Государственном совете. Я упоминал выше о некультурности наших черносотенцев. Но дядю Федю в некультурности уж никак нельзя было упрекнуть. Это был человек широкого образования и глубокой культуры. Здесь был, мне кажется, случай того консервативного романтизма, опасность которого я тем более признаю, что сам чувствую некоторые его искушения. Помню мой разговор с Мансуровым. Вам, романтикам старины, хорошо, говорил я. Вы пусть безнадежно защищаете то, что любите. Хорошо и идеалистам левым, и социалистам, который наивно верят в земной рай, построенный по их формулам. А мне-то как? Люблю я наши старинные усадьбы и поместья, колыбель нашей утонченной дворянской культуры. А разум подсказывает мне, что для пользы России я должен на месте гибнущих усадеб разводить у нас богатых мужиков-фермеров, неспособных не только продолжить но даже понять этой культуры. Но я чувствую, что я должен работать в этом направлении и буду это делать. Судьба решила для меня иначе. Но вернусь к Столыпину. Против левых, против правых и даже против части центра Столыпину удалось провести в жизнь свою мудрую аграрную политику. Посаженное Столыпином в русскую землю здоровое растение прекрасно привелось и начало быстро расти и укореняться. Но, не достигнув еще зрелости, оно было сломлено налетевшими военными и революционными бурями. Наши государственные люди Конечно, не могли не видеть чрезвычайную опасность войны в этот переходный для России период. Поэтому наша дипломатия прилагала самые героические усилия, чтобы сохранить мир. Упрекать наше правительство в воинственности, как то делала впоследствии германская пропаганда, конечно, совершенно неправильно. Иные стали теперь после войны упрекать нашу дипломатию в том, что она не пошла на все, только бы сохранить мир. Конечно, после того, что мы пережили, такие упреки и такие настроения психологически понятны. По этому случаю я вспоминаю разговор бывший у меня с моим начальником по русскому общевоинскому союзу Ровс генералом Миллером в 1936 году. Надо сказать, что генерал Миллер был в 1914 году многообещающим начальником штаба Московского военного округа и пошел на войну начальником штаба 5-й армии. В разговоре со мной генерал Миллер горячо напал на министра иностранных дел Сазонова и на все наше правительство 1914 года. Надо было во что бы то ни стало сохранить тогда мир. Даже если для этого нам пришлось бы пойти на большие уступки, говорил Миллер. Лет через десять 15 Россия была бы настолько сильна, что могла бы диктовать Германии и Австрии свои условия. Вот именно поэтому я очень сомневаюсь в том, что тогда было возможно сохранить мир, отвечал я. Германия видела рост сил России, и боялась ее. Проект превентивной войны назревал в Германии давно. Удар по Сербии был в сущности ударом по русскому престижу. Войны, мне кажется, можно было избежать только одним способом перевернув наизнанку всю нашу внешнеполитическую систему и войдя в союз с Германией. Но очень спорно. сулил бы нам этот союз больше роз или больше шипов? Я бы на него не пошел». И я тоже заметил генерал Миллер. Я говорю о другом. Надо было тогда бросить Сербию, и войны бы не было, а потом, усилившись, мы могли бы воздать той же Сербии старицей. Не думаю, возразил я, что таким образом мы сохранили бы мир надолго. Почувствовав нашу слабость, Германия предъявляла бы нам одно требование за другим, и мы при такой политике не только не усиливались бы, но ослабевали. Именно это была цель Германии, и она бы от нее легко не отказалась. Придав Сербию и получив тяжелый удар по нашему престижу, мы могли бы выиграть, скажем, год времени, вряд ли больше. После этого нам надо было бы идти на новые техчайшие уступки или на войну. За год интенсивной подготовки мы очень укрепились бы в военном отношении, заметил генерал. Этого сделать мы не могли, сказал я. Усиленно вооружаясь, мы только провоцировали бы войну и вдобавок значительно ухудшили бы наше международное положение. Позвольте вас спросить: если бы государь, тогда спросил ваше мнение, выгодно ли было бы с военной точки зрения купить год мира вдобавок без возможности усиленной военной подготовки такой дорогой ценой, чтобы вы Тогда ему ответили: из-за одного или двух лет мира идти на это не стоило, ответил Миллер. Но почему вы думаете, что мы не купили бы этим десяток лет мира? А тогда дело иное. Конечно, ни генерал Миллер, ни я не могли сказать, что было бы, если бы. Однако некоторый намёк На ответ два года спустя мы все таки получили. Бедный генерал Миллер не дожил до этого. Осенью 1938 года Франция под напором той же Германии для сохранения мира пошла на все и предала свою союзницу Чехословакию. Она купила этим меньше года мира. при этом для франции я не говорю о моральной стороне вопрос эта политика в военном отношении была выгодна так как ее собственная сила за этот год возросла а международная обстановка сделалась для нее несравненно выгоднее для России в 1914 году вопрос представлялся иначе Во всяком случае, мы ясно видим на этом примере, что одной уступкой за счет Сербии Германия тогда бы не ограничилась. Россия поступила с Сербией рыцарственнее, чем Франция поступила с Чехословакией, с которой ее связывали торжественные союзные обязательства. За это нам во всяком случае краснеть не приходится. Это рыцарство, привело нас к гибели, но думаю, если бы мы поступили, скажем, как Франция в Мюнхене, война все равно бы разразилась, и ее последствия для России были бы вероятно приблизительно теми же. Так, по крайней мере, честь России осталась незапятнанной. Я никак не могу бросить камня в наше правительство за его действия в 1914-м. Что теперь в моде? Оно сделало все, что могло для сохранения мира. Большего сделать было нельзя. Что бы сделал в таком случае гениальный государственный человек, мы не знаем и знать не можем, на то он и гений. Но ставя себя на место человека нормальных способностей, например, Сазонова, я думаю, что я шёл бы себя обязанным поступить так также. тогда, как и он. Конечно, теперь, сидя у разбитого корыта русской государственности, легко критиковать все и вся. Но критика эта бесплодна, а часто и несправедлива.